Глава вторая. Хозяин Диманёнка сначала уперся рогом. Одним, растущим у него на носу. Всегда поражалось, как у хинокриосов глаза не косят на костяной нарост прямо в центре их лиц. Морды. Гора мускулов в два раза выше меня ростом оказалась очень продуманной и жадной. С хинокриосами всегда так. Они своей внешностью тупоголовых качков вводят собеседника в расслабляющее заблуждение насчет умственных способностей а на самом деле это один из хитрейших подвидов фури, и соображалка у них работает отменно. Торговаться пришлось отчаянно, потому что разбрасываться с деньгами я не собиралась. Ладно, по рукам. Спустя примерно полчаса, когда мы оба взмокли от напряжения, хинокриоз сдался. Рицушим твой. Держи пульт от чипа и все его документы. А вот как ты будешь удерживать его, уже не мои проблемы. «Да, я бы не отказалась от какого-то напутствия с советами. Как можно держать в узде демона-полукровку, которому доставляет удовольствие выводить из себя окружающих?» «Ну, что ты там говорил про преданность?» Подойдя к столу на одном краю, которого сладко посапывала Микель, устроив голову на сложенные руки, а на другом, чертов рецушим, возложил свои ноги, даже не сняв сапоги, я уселась поближе к подруге и с интересом уставилась на демонёнка. Во мне еще теплилась наивная надежда, что никаких украшений не потребуется. Парень сам сообразит, что теперь я его новая хозяйка, и со мной надо вести себя вежливо, превратиться в послушного зайку, и мы весело поскачем искать ангела. Все надежно, как в банке. Никаких измен, походов на сторону, попыток выболтать твои тайны за деньги, продать тебя или твои вещи на черном рынке. Короче, буду паинькой и заинькой. Услышав про зайеньку, я немного нервно улыбнулась и выразительно покосилась на зайчьи лапки в грязных сапогах, лежащие на чистом столе в опасной близости от головы моей подруги. Измены и походы не касаются секса, если что. Тоже, поизучав свои ноги, уточнил Ритсушим и очень внимательно посмотрел на меня. «Я вижу, что тебя бесит мое поведение, но совершенно не чувствую твоего раздражения, даже скучно». После этого, фыркнув, парень наконец-то сел нормально, вальяжно развалившись в кресле. И какие у нас с тобой планы на будущее, госпожа? Последнее слово он протянул с легким ехидством, продолжая наблюдать за мной, как будто чего-то ожидал. Ожидания не оправдались. Да ты прямо ледышка. Лучше бы меня твоя подруга купила. Она психованная, но из нее эмоции ловиный пруд. Выждав еще полминуты, демонёнок лениво поднял обе руки. «Ладно, сдаюсь. Но у меня есть очень важный вопрос. Надеюсь, нам не придется проводить много времени наедине. Я же сдохну от голода. Или ты в сексе раскрываешься?» «Посмотрим на твое поведение». Я тоже выждала немного и махнула в сторону Микель. «Бери ее на руки и пошли отсюда. Планы на будущее у нас с тобой обширные, и наедине нам придется проводить очень много времени». Так что над твоим питанием придется тщательно подумать, чтобы ты не нервировал меня во время полета. А ты будешь нервироваться?» С надеждой заглянул мне в глаза парень и обреченно вздохнул. Очевидно понял, что для нервирования меня ему придется как следует постараться. Загрузив Микель на заднее сиденье гравилёта, Рецушим плюхнулся рядом со мной на переднее и радостно улыбнулся. «Хочешь, я поведу?» Задумка демонёнка была прозрачна, как слеза, Но я согласилась. И он помчался на максимальной скорости, подрезая, обгоняя, в последний миг буквально перепрыгивая через летящие по нашей же полосе машины. Даже пару раз делал вид, что вот-вот заедет навстречку, однако. Во-первых, я спокойно сидела и смотрела в окно, вместо того, чтобы рвать и метать. Нет, внутри у меня все было завязано в тугой узел от напряжения, но я надеялась, что потомок демонов не угробит свою хозяйку прямо в первые же полчаса нашей совместной жизни. Он же преданность обещал, в конце концов. Во-вторых, я уже много лет бороздила просторы галактики на своей малюсенькой тарантайке, и за это время успела достаточно прокачать нервную систему. В-третьих, именно потому что смотрела в окно, а не пыталась испепелить взглядом водителя, я заметила, как он ловко выруливает из всех опасных ситуаций, не нарушая при этом правила. Ну и в четвертых мы на соляр. А здесь в каждый гравелет встроен искусственный интеллект, который перехватит управление, если ситуация покажется ему критической. «Как же скучно!» — процедил Рецушим, резко притормозив у корабля Микель. «Что с тобой не так?» «Со мной все в порядке. Выгружай давай тело». Тело уже начало подавать признаки жизни. И первым делом подруга предсказуемо залепила демонёнку по роже. «Не смей меня лапать, шлюха!» «Да не очень-то и хотелось, госпожа!» — буркнул парень, сделав глубокий вдох, после чего Микель снова отключилась. «На одном негативе работает. Почему-то одобрительно хмыкнул Рецушим, покосившись на меня. А ты непонятно на чем, Но я обязательно выясню». Снисходительно хмыкнув, я разблокировала корабль, Диманёнок донес Микель до ее спальни, сгрузил на кровать, и мы вышли. Корабль я снова заблокировала, уселась в гравелёт и наткнулась на выжидающий насмешливый взгляд. Надеюсь, вскоре у меня выработается иммунитет, потому что сердце дрогнуло и внизу живота сладко заныло, намекая, что секса с мужиком у меня не было уже месяца так два. Капризная я стала с возрастом. Что? Храбро уставилась я в эти темно-синие окна в бездну. Нам на второй аэродром, в другой конец города. За 10 минут доедешь? Шутишь! Включив карту, Рицушима оценил расстояние, присвистнул, потом посмотрел на меня и вызывающе нагло улыбнулся. «Да, еду. И что мне за это будет?» «Ничего. Просто покатаешь красивую женщину в красивой машине». Отразила его улыбку, стараясь, чтобы даже в глазах не промелькнуло, как меня скручивает от желания поиметь этого парня прямо здесь и сейчас. Просто потому, что понимала, этого хочу не я. «Да, я бы не отказалась, конечно». И, возможно, когда мы приедем ко мне на корабль... Возможно. Хотя зачем себя обманывать? Нам вместе лететь до днища галактики, где примерно находится планета с кольцом и брошенным мужем Микель. Это дней 5 если повезет. За пять дней я точно сдамся, потому что не железная. Или все же иммунитет. Ну, это вряд ли.